Тайна многих веков Несколько лет назад любой мужчина рассматривал средства передвижения в распоряжении прекрасного пола как святую область, проникать в которую равносильно святотатству. Костюм для езды на велосипеде оголил тот факт, что таких средств не одно, а два — Мужчина клал поклоны тому, чего не мог ни понять, ни видеть. Но когда завеса тайны разорвалась, от его поклонения не осталось и следа. На протяжении многих поколений считалось, что женщина просто передвигается, чтобы добраться до нужного места. Обожающий ее мужчина не задумывался над тем, как это происходит. То ли она, подобно Венере, рождается в невидимой колеснице, которую волокут за собой два молочно-белых голубя, то ли переносит ее невидимая сила собственной податливой воли. Он только знал, что при этом слышится мягкий шелест невидимой материи, соблазнительное шуршание фру-фру женского платья, нарастают звуки какого-то бурного движения — И вот очаровательное создание переносится уже в другое место. Он дивился ей, обожал ее по-прежнему, но не решался дальше любопытствовать. Иногда под кружевным подолом белоснежных юбок можно было увидеть носочек крошечной туфельки или даже блестящую серебряную застежку на подъеме ножки. но дальше мужское воображение работать отказывалось, сбитое с толку, но все еще оставаясь под воздействием ее очарования. В старые времена самые сладкоголосые минестрели среди поэтов воспевали, играя на своей лютне, крошечные, как у лилипутов, части ее тела. А романс достигал наивысшего накала, когда вновь излагал бессмертную легенду о Золушке и ее стеклянных туфельках. Придворные поднимали вверх шелковую туфельку своей возлюбленной, наполненную шампанским, и выпивали его за ее здоровье. но ну, а где тот герой-велосипедист, который отважится взять велосипедную гетру возлюбленной дамы и наполнить ее пивом, чтобы выпить за ее здоровье? Таинственная, сгорающее от любви мамзель уже не кидает нам розы из своего забранного в решетку оконца и не посылает нам издалека свои вздохи. Она спустилась с балкона на землю, позаимствовала мужскую одежду, становится нашим добрым другом и требует для себя равных прав. Мы больше не выражаем ей свое восхищение по ночам серенадами и звонкими любовными сонетами. Мы похлопываем ее по спине и считаем, что у нас появился... «Отличный товарищ!» Но нам всем так хочется поместить вот такое объявление во всех газетах на земле. Пропала девушка в длинном платье с юбками. Порой она краснеет, и на шее у нее болтается плакатик с надписью «Руки прочь». Щедрое вознаграждение за ее возврат гарантируется. На днях журналист Пост увидел милого, здравомыслящего, старого джентльмена с возвышенными помыслами, который принадлежит к старинной школе кавалеров и который просто не может видеть, как женщина сходит с того пьедестала, на котором он всегда ее лицезрел — Он наблюдал за дамой, едущей мимо него на велосипеде. Газетчик спросил его, что тот думает по этому поводу. «Я никогда не видел леди на велосипеде», — сказал он, — «но я при этом вспоминаю о Боге, ибо они, эти женщины, на самом деле передвигаются каким-то таинственным образом, чтобы творить свои чудеса».